42. Рене трет глаза. Он невероятно рад тому, что напрямую потолковал с Альвеном и одновременно мучается от мыслей о колоссальных последствиях только что произошедшего. Открытие Сальвена, подземный храм и его содержимое – это настоящая фантастика. Я правильно поступил, что позволил ему забраться туда, куда ни за что не попасть мне самому. Теперь я должен идти до конца». Он вспоминает увиденное в подземном храме. Он знает, что первые христиане, по большей части, недавние иудеи во времена Римской империи рыли укрытия, катакомбы. Из-за преследований они прятали свои храмы под землей. Он встает и любуется Иерусалимом из окна своего номера в отеле «Царь Давид». С незапамятных времен ангелы, бог, дьяволы, демоны были и есть, вероятно, всего лишь людьми будущего, прибегающими, как я, к технике регрессивного гипноза, чтобы поболтать со своими прошлыми воплощениями. Что если Моисей получил скрижали завета от себя будущего? Ирина открывает окно и с наслаждением вдыхает напитанный запахом жасмина воздух гостиничного сада. От этого занятия его отвлекает телефонный звонок. Звонит Александр. «Ты забыл про ужин? Скорее, ждем только тебя». Рене сует лицо под струю холодной воды, чтобы лучше вспомнить, в каком теле и в какой эпохе он живет, потом натягивает шорты и футболку, сует ноги в открытые сандалии. Александр и Мелисса сидят за столиком у окна. При появлении Рене оба с облегчением встают и идут вместе с ним к шведскому столу. Рене потрясенно глазеет на невиданное гастрономическое буйство. Мы живем в век изобилия. Еда превратилась в ежедневный праздник, на который мы перестали обращать внимание. Земля дарит нам свои плоды, животные поят нас своим молоком, кормят своим медом, своей плотью, а нам даже в голову не приходит их благодарить. «Витаешь в облаках?» – усмехается, глядя на него Мелисса. «Никак не отойдешь от посещения прошлого?» Она сняла темные очки. Синяки почти незаметны. Она накладывает в тарелку шарики жареного нута и морковь с тмином. «Пальчики оближешь», — радуется она. «Обожаю новые вкусы». Рене тоже набирает еды, и все трое возвращаются за свой столик. «Полюбуйся, Рене. Люди оставляют горы несъеденного», — возмущается Александр. «Раньше я не обращал на это внимания, но теперь, побывав в 1100 году», Нахожу это недопустимым расточительством. В те времена каждый брал ровно столько, сколько мог съесть. Никому в голову не приходило оставить пол тарелки еды. Это сочли бы непристойностью. Александр с аппетитом ест и при этом наставительно говорит дочери. Тогда люди ели не для удовольствия, а чтобы набраться сил для работы или для войны. Еда имела утилитарный смысл. Это как заправить машину бензином. чтобы больше проехать». Милиса согласно кивает, хотя на самом деле не чувствует вовлеченности в средневековые дела своего отца. Пожимая плечами, она с удовольствием лакомится куриными брошетами с лимоном и местной травой неведомого названия. «Величайший в жизни вопрос, что побуждает нас вставать по утрам, хотя потом все равно придется лечь, и так изо дня в день», разглагольствует Александр с полным ртом. Признаюсь без лишней скромности, что мечтаю о бессмертии. Хочу, чтобы грядущие поколения не забывали моего имени. А что за мотор у тебя, Мелиса, К чему ты стремишься? Ты же знаешь, папа. К любви? А ты, Рене? Я? Раскопать денег на возвращение долга и на выкуп баржи, подтрунивает над ним Александр. Нет, у тебя более возвышенные помыслы. Рене поправляет очки и не отвечает. «Странноватый у тебя вид, Рене», — говорит Александр. «Как раз перед вашим звонком я закончил регрессию и до сих пор нахожусь под впечатлением от того, что там было». «Рассказывай!» Рене охотно во всех подробностях описывает открытие Сальвена. Маленький подземный храм Соломона под мечетью Аль-Акса, построенный, скорее всего, одновременно с большим храмом на поверхности — Не может он умолчать и о порученной его прежнему «я» пророческой миссии. «Ты продиктуешь Сальвену точнейшие пророчества, ведь ты в курсе, что на самом деле происходило между его и нашей эпохой», восклицает Александр. «Как я погляжу, он раздосадован тем, что Гаспар Юмель не пошел с Сальвеном и не открыл на пару с ним подземный храм Соломона». «Если твой рассказ правда...» что малый храм под разрушенным Большим должен существовать по сей день. Не дожидаясь реакции дочери Ирене, Александр хватает смартфон и приступает к поиску информации. Мелисса пододвигается ближе, чтобы следить за его стараниями. Отец открывает страничку о продаже спелеологического инвентаря в Иерусалиме. «Папа, разве сейчас не поздновато этим заниматься? Ни минуты промедления, Мучимся туда!» Куда? переспрашивает его дочь. Александр подмигивает Рене и с таинственным видом цитирует Марка Твена. Они не знали, что это невозможно, поэтому просто сделали это. 43. Мне мы. Царь Соломон. Согласно Библии, Бог спросил царя Соломона: "Что я могу даровать тебе?" Ответ был «Сердце, чтобы править и различать добро и зло». И сказал ему Бог, «Раз ты не попросил у меня ни долгой жизни, ни богатства для самого себя, ни погибели для врагов твоих, а только рассудительности для мудрого правления, то я дарую тебе ее, а также то, о чем ты не попросил». В самом начале царствования Соломона фараон Шишонг захватил еврейский город Гезер. Соломон повел армию отвоевывать город. Фараон предпочел переговоры. Он отдал замуж за Соломона свою дочь, а данным сделал город Гезер. Израиль и Египет подписали мирный договор. Предвидя новые нападения, Соломон модернизировал свою армию, внедрил боевые колесницы, настроил крепостей, обезопасил караванный путь с востока, расширил торговлю с соседними государствами. При Соломоне Израиль стал перекрестком для торговли сырьем, пшеницей, маслом, кипарисами и кедрами. Вместе с царем Тира Соломон отправлял в Африку морские караваны за фруктами и тропическим зверьем – попугаями, обезьянами, слонами. С востока караваны доставляли ладан, вина, пряности, специи. С юга – благовония, золото, драгоценные камни. Ски провезли лошадей и медь. Надписи на древнееврейском языке находят даже в Шотландии, откуда доставляли морем олово. Соломон укрепил стены Иерусалима, повелел построить царский дворец и систему снабжения питьевой водой и канализации для города. Подобно своему отцу Давиду, он сочинял стихи и прозу, в частности, ему принадлежит авторство «Песни песней». При его правлении допускались любые верования. Говорят, у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. К их числу принадлежала царица Савская, о чем повествует книга «Эсфирь». Птица принесла Соломону послание. С ним пожелала встретиться правительница царства Савского на территории нынешней Эфиопии. Он пригласил ее в гости. Она в ответ прислала корабли с дарами, а потом явилась сама. Плодом этой встречи стал ее сын Менелик Возмужав, Менелик отправился к отцу в Израиль, и Соломон принял его со всеми почестями, подарил кольцо и сделал как своего законного сына первосвященником. Перед смертью, в 931 году до нашей эры, царь Соломон попросил своего сына Ровоама исполнить обещание, данное мудрецам 12 колен Израилевых, сократить после завершения строительства храма налоги. Но Ровоам подбиваемый министрами, в конце концов отказался выполнить требования представителей колен. Тогда десять северных племен отделились от царства Раваама и создали независимое царство, где стал править его брат Иерувоам. Так возникло северное царство Израиль и южное Иудея, в котором осталось только два колена и столица Иерусалим. Священный союз 12 колен, детище Давида и Соломона, был... «Разрушен». «Сорок четвертое». «Все же меня не оставляет сомнения, не готовимся ли мы совершить крупную глупость», – бормочет Мелисса. Они пробираются по тоннелю, где в этот поздний час нет ни археологов, ни студентов Иерусалимского университета. Сервисная служба отеля снабдила троих французов всем необходимым – комбинезонами спелеологов, касками со встроенным фонарем, ледорубами, бечевками». Представь, что будет, если мы достигнем цели, — восклицает ее отец. Прославимся не только мы сами, но и Сорбонна. Индиана Джонс нервно курит в уголке. Рене думает. И вечно у него киношные аналогии. Он нацелился на ковчег Завета или на чашу Грааля. Вообще-то милиса права. Александр — большое дитя. Сам не знаю, зачем за ним потащился. Хотя нет, знаю». Ужасно хочется проверить, осталось ли на месте то, что я увидел во время моей регрессии. Вот и то место, где они побывали с Менеликом несколько часов назад. «Это слишком опасно. Давайте вернемся», — умоляет милиса «Обожаю преодолевать трудности», — бодрится Александр, идущий ясное дело впереди. «Думаешь, Кортес ждал, пока ему проробят дорогу через джунгли Южной Америки?» Нет. Он сжег корабли и рванул вперед. О том, чтобы повернуть назад, и речи быть не могло. У нас тоже. Кортес. Испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков. Благодаря ему в Европе с 1520-х годов стали использовать ваниль и шоколад. Повторяю, давай уймемся, давай спокойно вернемся в отель, не сдается молодая женщина. «Истинное предназначение историка – опасные приключения», настаивает Александр. «А приключения – это всегда риск. Если не стремиться в первооткрыватели, открытия сделают вместо тебя другие». «Брось, папа, по-моему, ты не отдаешь себе отчет, что...» Кто-то позади них вопросительно произносит фразу на иврите, прерывая их спор. Студент или сторож – Заметил нас и спрашивает, что нам здесь понадобилось на ночь глядя. Другой голос задает другой вопрос, тоже на иврите. Поскольку ответа нет, вопрос задается по-английски. «Кто вы такие? Что вам здесь надо?» «Надо же, я думал, они спят», – ворчит Александр. Их преследуют. Не понимая, кто эти чужаки, израильтяне все более требовательно окликают их на разных языках. Звучит приказ по-французски. «Немедленно остановитесь!» Но Александр, Рене и Мелиса наоборот ускоряют шаг. Вот и железная дверь с надписью «Хода нет». Рене и милиса не успевают глазом моргнуть, как Александр вытаскивает из рюкзака гвоздодер и приоткрывает им дверь, срывая пломбы. «Скорее!» Мужчины перешагивают через порог, милиса медлит. «Вы сошли с ума!» Она крутит пальцем у виска. «Хотите спровоцировать третью интифаду?» «Поздно включать заднюю», — говорит Александр. «Мы зашли слишком далеко». Боясь остаться одна и попасться преследователям-израильтянам, она присоединяется к Рене и Александру, и они втроем торопятся дальше по темному тоннелю. Преследователи не осмеливаются войти в дверь с сорванными пломбами. «Чем больше я об этом думаю», тем крепче моя уверенность, что мы совершаем ошибку, о которой горько пожалеем», — причитает Мелиса. Они углубляются все дальше в тоннель. С начала экспедиции Рене не произнес еще ни слова. Он разрывается между горячим желанием добраться до священного места и страхом последствий. Он не смеет ни подбадривать Александра, ни положить конец этой невиданной экскурсии. «Узнаешь обстановку, Рене?» обращается к нему Александр. «Нет, я воспользовался силуанским водоводом на юге, а мы следуем западным путем». Они идут по спускающейся вниз галереи. Впереди появляется просвет. Они попадают в огромный зал, освещенный мощными белыми светильниками. Всюду высятся двухметровые пирамиды камней и грунта, громоздятся бетономешалки, шалки, валяются лопаты и заступы, но рабочих не видно. Рене подходит к двум столбам, торчащим среди развалин. Черный столб справа – Яхин, белый слева – Буаз. Оба заканчиваются вверху двумя сферами – земным шаром и небесным глобусом. От многих участков окружающей стены осталась одна труха, но эти две колонны устояли, потому что их материал – бронза, дробилки не по зубам. Рене прикасается к Буазу и улавливает дрожь. Колонна насыщена энергией. «Это оно!» «Знакомые места?» – спрашивает Александр, насторожившись. Рене щупает Яхин. «Да!» милиса преодолела, наконец, все сомнения и разваливает ледорубом одну из пирамид. Достав лупу, она изучает свои находки. «Что там?» – спрашивает ее отец. Надписи на камне. Она показывает свои трофеи. Александр прячет их в карман. «Ты что? Нельзя? Это археологические древности?» «Они самые. То, о чем говорил Менелик. Это ничего не меняет, папа. Прости, ты не имеешь права их забирать. Полюбуйся, где они окажутся, если мы их не спасем». Александр указывает на транспортерную ленту, ведущую к дробилке. Мелиса тычет пальцем в табличку на английском и на арабском. Здесь строят парковку. Иорданская компания сооружает под мечетью автостоянку. Видишь, строительство финансирует кадр. Тем временем Рене направляется туда, где в этой уменьшенной модели храма находится святая святых. Семисвечник тоже пока избежал дробления, потому что отлит из металла. Обойдя его, он видит нишу, в которой Сальвен нашел позолоченную трубку с пергаментом. Как ни странно, здесь остались следы оранжевого вещества, похожего на мед. Само время отступило. Пчелы вырабатывают вещества, для которых 900 лет сродни одному мгновению. Он подходит к древнему улью и освещает его фонарем. Потом аккуратно отделяет ножом рамку за рамкой. прочные, как карамель, и прозрачные, как стекло. Разглядывая одну из рамок, он видит внутри застывших пчел. Одна из них несравненно крупнее остальных. Пчелиная матка? Он осторожно вырезает кусок воска с маткой. Наверное, в период сильной жары подсвечник так раскалился, что улей в его основании расплавился. Пчелы прилипли к горячему воску, как другие насекомые прилипали к расплавленной смоле на берегах Балтийского моря. Рене разглядывает пчелу под разными углами. Потом воск затвердел, стал подобен янтарю и так сохранился на многие века. Слышатся голоса. Это сторожа, говорящие уже по-арабски. Рене без долгих раздумий кладет пчелиную матку в прозрачной оболочке в пластмассовый флакон и прячет в карман. «Наверное, их предупредили израильтяне, чтобы не было дипломатического скандала», – тихо говорит Александр. «Дождались. Это катастрофа», – шепчет милиса. «Сюда!» – зовет Рене, увидевший вход, которым он воспользовался, чтобы попасть сюда, когда находился в шкуре Сальвена де Бьена. Рене, Мелиса и Александр пытаются скрыться незамеченными. Издалека до них доносятся угрожающие крики иорданских охранников. Рене указывает на боковой проход. «Ты уверен, что так мы не уткнемся в тупик?» волнуется Александр. Этим путем прошел в 1121 году Сальвен. Рене ведет своих спутников за собой. Голоса сзади звучат все тише. Рене уже ждет появления сточного желоба, но тут путем преграждает решетка. Перед самой решеткой в сторону отходит перпендикулярный коридор. «Сворачиваем!» – командует Рене. «В этот раз я понятия не имею, куда мы идем». Они попадают в лабиринт галерей. «Думаю, лучше не предупреждать их, что мы заблудились. Это бы только усилило стресс». Перед ними заколоченный досками проход. Александр без колебаний орудует своим ледорубом и пробивает дыру, за которой виден сад. Он так торопится туда вырваться, что хватается рукой за косяк, не заметив круглый серый шар размером с футбольный мяч. Рука пробивает мягкую поверхность и натыкается внутри на тонкие серые пластинки. Раздается грозное жужжание. Два насекомых кусают Александра в руку, он вскрикивает от боли. Французов атакует целый рой, разъяренный вторжением. Им приходится спасаться бегством через открытое пространство. Это вам не пчелы? Эти твари гораздо крупнее. Не иначе осы. Не зная, где укрыться, троица бежит к двери ближайшей постройки. Там можно спрятаться от разозленных насекомых. Александр сжимает пальцами укушенную кисть, но понимает, что сейчас не время сетовать. Они попадают в просторное помещение под высоким сводом, по которому ползают лучи их фонарей. На полу в центре зала сереет незамощенный кусок скалы. Купол скалы. Они на эспланаде мечетей. Купол скалы. Мусульманское святилище над камнем основания на Храмовой горе в Иерусалиме. Один из наиболее ранних памятников исламской архитектуры. Одна из главных – святынь ислама. «Здесь нельзя оставаться». «Не мусульманам запрещено здесь находиться», восклицает Мелиса, тоже понявшая, куда они попали, и холодеющая от поворота, который приняла их прогулка. Александр кривится. Его кисть разбухла и стала фиолетовой. Что до Рене, то он потрясен красотой внутреннего убранства мечети. Повсюду неподражаемая вязь, мозаики, резьба по камню, позолота, бронза, никель. Священную скалу окружают разноцветные столбы. Он догадывается, что они вторглись в запретную святыню, но ничего не может с собой поделать. От восхищения у него перехватывает дыхание. Не смея дышать, он делает несколько шагов и останавливается перед скалой. Желание притронуться к ней побеждает осторожность, и он кладет ладонь на шершавую поверхность. «Боже, эти камни!» Здесь высился храм Соломона. На этих камнях стоял помост из дерева Акации, основание для Ковчега Завета. Снова звучат шаги упорных преследователей. «Сюда!» – тихо зовет Рене. Они выключают фонари и бегут в полутьме. Позади раздаются гортанные приказы остановиться. Впереди открывается пространство с редкими деревьями. Они ускоряют бег, боясь оглядываться. Наверное, это сад за эспланадой мечетей. Они дружно бросают в подвернувшуюся яму весь свой спелеологический инвентарь и подгоняемые страхом лезут на ближайшее дерево. Люди в форме пробегают под ними, размахивая фонарями. Наше счастье, что у них нет собак. Но крики все громче, полицейских становится все больше. Александр кривится, боль от укусов нарастает. «Скорее надо делать отсюда ноги», – шепчет милиса. Пользуясь темнотой и тем, что преследователи не догадываются вернуться, они слезают с дерева, бегут к стене, спускаются вниз. Оставив позади спланаду мечетей, они пересекают арабский квартал на востоке Иерусалима, где в этот ночной час не видно ни души. Мелисса видит одинокое такси, огромный черный Мерседес, и останавливает его взмахом руки. Водитель тормозит и видит, что клиенты в рабочей одежде все в грязи. Он хмурится, переживая за заднее сиденье, но Александр показывает купюру в 200 шекелей, и водитель, побурчав, смягчается. Они садятся в машину. «Вам куда?» – спрашивает таксист по-английски. «В отель «Царь Давид». Таксист с сомнением поглядывает на них в зеркальце. «Странно вы одеты». Мелисса, преодолевая стресс, импровизирует на прекрасном английском. «Мы возвращаемся с костюмированной вечеринки у друзей. Решили прикинуться археологами и добавили для достоверности землицы». Водитель улыбается и жмет на кнопку блокировки всех дверей. Поднимается пластмассовый экран, дань ковид-кризису 2020 года, отделяющий таксиста от пассажиров. Машина резко трогается с места. «Что вы вытворяете?» — кричит Мелиса. «Остановитесь!» Она безуспешно дергает ручку дверцы, Александр делает то же самое со своей стороны, но такси мчится по Иерусалиму, потом сворачивает на узкую грунтовую дорогу. «О нет, только не это!» Машина скачет по камням, пассажиры на заднем сидении падают друг на друга. «Остановитесь!» — надрывается милиса. Трое французов кричат, барабанят по пластмассовой перегородке, пытаются открыть дверцы, на «Мерседес» прочная тюрьма на колесах, увозящая их в непроглядную ночь. Водитель бесперерывно звонит разным людям, они общаются по-арабски, так что французы не понимают ни слова. Минут через двадцать машина тормозит в поле. На фоне ночного неба скользят зловещие силуэты. Мужчины с автоматами Калашникова, в куфиях, закрывающих лица. Некто, похоже, их главный, беседует с водителем, опустившим свое стекло. Сначала их разговор кажется дружеским, потом атмосфера накаляется. Ясно, что главарь с автоматом и таксист не находят согласия. Но в конце концов последний утвердительно кивает, главарь достает из кармана деньги и отсчитывает по одной купюре. Следует рукопожатие и щелчок, свидетельствующий о разблокировке дверей. «Выходите!» — приказывает главарь по-английски, направляя на французов автомат. «Не может быть! Это что-то невероятное!» Они повинуются. «Шевелитесь!» Они молча бредут в кустах под конвоем людей в куфиях. Через несколько минут главарь поднимает деревянный люк, под которым зияет дыра в земле, вход в тоннель. «Вы не имеете права!» — бунтует по-английски «Мелисса. Учтите мы!» Всем троим надевают на голову мешок, главарь заводит им руки за спину и застегивает наручники. Мешки воняют плесенью. Ошеломленная троица способна только мычать. Кто-то берет их по одному за локоть и подталкивает к лестнице. Они проведут нас по секретному подземелью на другую сторону разделительной стены между Израилем и Палестиной. Они слепо перебирают ногами, двигаясь, как считает Рене, по подземному тоннелю. Конвойный не дает споткнувшемуся упасть. При выходе из тоннеля они чувствуют, что окружены людьми. Те начинают разговор по-арабски, переходящий в спор. Интонации спорящих подсказывают Рене, что люди разделены на две группы, не находящие согласия по вопросу «Как поступить с пленниками?» «Мы для них товар. Тут и поставщик, и оптовик, и розничный торговец». Наверное, сейчас решается жить нам или умереть. Все зависит от исхода их спора. В конце концов, спорщики, кажется, достигают согласия. С голов французов сдергивают мешки, и они видят мужчину в форме полицейского. Один из мужчин в куфе стоит с ним рядом и считает купюры. «Ступайте за мной», — приказывает полицейский на отличном французском. Он сажает их в машину. Машина едет по сельской местности потом въезжает в город. «Спасибо», — говорит Рене. «Меня зовут Юсеф Дауди. Я лейтенант полиции». Он молод, не старше 30 лет. Ни бороды, ни усов, чрезвычайно моложав. «Я везу вас в полицейский участок в Рамалле. Там вы будете в безопасности. Завтра я позвоню французскому консулу в Иерусалиме. Он приедет за вами. Его зовут...» Гюстав де Монбильярд, я хорошо с ним знаком. Они приезжают в участок, небольшую бежевую постройку. Множество мужчин в форме смотрят на них с недоверием. Лейтенант полиции приглашает троих французов к себе в кабинет и предлагает им сесть. На стене за его креслом висит портрет президента палестинской автономии и черно-бело-красный флаг, над которым парит сокол. Кофе? С удовольствием. Палестинский полицейский приносит им кофе и шоколадные пирожные. «Что, собственно, произошло?» – спрашивает Александр. «Это я должен задать вам этот вопрос. Как вам взбрело в голову ползать под эспланадой мечетей?» «Вы в курсе?» «Конечно. Нам позвонили и предупредили, что под Аль-Аксу забрались какие-то безумцы». «Мы профессора истории», – начинает объяснять Александр. «Мы узнали кое-что новое о храме Соломона» и решили взглянуть на это собственными глазами. «Вы спятили!» «Вот и я им это твердила», — бормочет Мелиса. «Штука в том», — объясняет Дауди, «что радиопереговоры полиции часто перехватывают другие люди, не имеющие, скажем так, официального статуса. Вас хотели захватить сразу несколько вооруженных группировок. Люди в куфиях? спрашивает Рене. «Они прореагировали быстрее нас». «Вам повезло». Вас сцапали не самые жестокие и фанатичные. Могло быть хуже. На вас претендовали еще две группировки. Если бы вы попали к ним, то было бы гораздо труднее вас вызволить. «Как вам это удалось?» – любопытствует Александр. «За деньги? Они их приняли?» «На получение выкупа часто уходит много времени. Я предложил им оплату на месте, иначе им пришлось бы ждать недели, а то и месяцы, да еще рисковать». Вдруг французские или израильские секретные службы отправили бы вам на выручку своих командос? Так уже бывало. А вы, значит, их уговорили, недоверчиво тянет Александр. Главное было договориться о цене. Наверное, вы слышали, как я вел переговоры. Сколько же мы стоим, интересуется милиса Я дал за вас 20 тысяч долларов. Окажись, вы журналистами потянули бы на все 50 Из-за журналистов поднялся бы шум в прессе. А вашим похитителям только этого и надо. Один журналист стоит на рынке заложников вдвое больше историка. А еще все зависит от результатов футбольных матчей. Здесь сплошь фанатики футбола. Выигрыш или проигрыш вашей страны делает ее более или менее симпатичной. То же самое относится к покушениям, к изнасилованиям, к светскому характеру общества. Все это влияет на переговоры о выкупе заложников. Завтра ваш консул возместит мне расходы. Такое уже случалось. С туристами из вашей страны. Это называется «тонкости». В конечном счете за ваше освобождение косвенно расплачивается французский налогоплательщик. Но хватит об этом. Сейчас мне важнее всего ваша безопасность. «А что, есть проблемы?» – пугается милиса Дауди не отвечает. Александр разглядывает свою распухшую руку. «Что это с вами?» – спрашивает палестинец. «Меня покусали осы. Наверное, у меня аллергия на их яд. У вас не найдется антигистамина?» «Я проверю в аптечке, но обещать не могу. У нас здесь, знаете ли, не густо медикаментов. Коллеги растаскивают их по домам. Ведь так, Али?» Полицейские беседуют по-арабски и дружно хохочут. Юсеф отлучается, чтобы принести пузырек и стакан воды. «Вам повезло!» Александр глотает три таблетки. Полицейский наносит на разбухшее место более болеутоляющую мазь и накладывает бинт. Остальным присутствующим надоедает глазеть на чужаков. Один из них включает телевизор на полстены. Показывают футбольный матч. Юсеф уводит французов в большую камеру, дверь которой он оставляет открытой. «Можете поспать здесь», — говорит он. «Мы ценим наше традиционное гостеприимство». «Согласен, здесь не дворец, но все-таки». «Туалет слева по коридору». «Проголодаетесь? Возьмите в холодильнике замороженную пиццу». «Как только у меня будут новости от консула, я дам вам знать». «Почему бы вам просто нас не отпустить?» — спрашивает Мириса. «Отпустить? Что за странные мысли?» — полицейский улыбается. «Поверьте». Учитывая ситуацию, здесь вам обеспечен максимум безопасности. Перед уходом он выключает в камере неоновый свет, при котором им трудно было бы уснуть. В камере три матраса, как специально для них. Стены разрисованы и списаны. Слабый аварийный свет помогает ориентироваться в полутьме. Александр растягивается на матрасе и закрывает глаза, чтобы сосредоточиться на целительном действии лекарств. Рене нащупывает подушку и усаживается на нее. Он решил совершить регрессию, чтобы узнать продолжение приключений своего «Я» в 1121 году от Рождества Христова. 45. Рыцарь Сальвен-де-Бьен входит в здание строго восьмиугольной формы и направляется к месту сбора магистров ордена. С недавних пор Они решили собираться на помосте, сколоченном над скалой, которую здесь именуют «Скалой Авраама». Это священное место и для двух других монотеистических религий – иудейской и мусульманской. Для евреев это центр мира, ибо именно здесь Бог повелел Аврааму принести в жертву сына, а потом признался, что пошутил, и что сгодится коза. Это место поражает Сальвена красотой убранства. Он застает в зале восьмерых других магистров, сидящих вокруг большого круглого стола. Свои мечи они положили перед собой на стол, острием к середине. Вокруг них развешаны гобелены с алыми крестами. Над креслом великого магистра висит эмблема с печати ордена «Два рыцаря на одном коне со щитами и воздетыми мечами». Он вспоминает, что сам стал вдохновителем этой символики память о своем боевом вступлении в Иерусалим на пару с Гаспаром Юмелем. «Братья, я объявляю это собрание открытым», объявляет великий магистр Гуго де Пейн. «И перво-наперво спешу поделиться с вами своими новыми тревогами и радостями». Продолжается хвала Господу признание нашего ордена. В прошлом году на Наблуском соборе Король Иерусалимский утвердил нашу милиция Христи. Болдуин II определил нашу миссию – охрану храма Гроба Господня. Мы доблестно ее исполняем. Следующей королевской просьбой была защита дефиле Атлит. Это важное дело поручено Годфруа де Сент Омеру. Поведай нам брата своих подвигах. Как вы помните, в дефиле Атлит... Паломники часто подвергались нападениям турок и разбойничьих шаек. Благодаря нам жалобы прекратились. Спасибо, брат. Прознав об этом нашем успехе, Балдуин II предложил нам перенести командорство в бывшую мечеть Аль-Акса, служившую до сих пор его дворцом и тюрьмой. Согласитесь, этого требует сама справедливость, ведь это там мы создали наш орден. Раньше мы собирались в конюшнях и на площади, Теперь под куполом скалы. Что еще нам совершить, братья, во благо нашего ордена? Девять рыцарей переглядываются. Некоторые задумчиво постукивают пальцами по рукоятям своих мечей. Кто желает выступить первым? Вызывается Андре де Монбар. Мы слушаем тебя, брат. Я недавно из Франции, куда был отправлен вместе с Гондемаром Дамарантом для встречи с королем Людовиком VI. Увы, он не пожелал удостоить меня аудиенции в Париже. Зато в замке Фонтен-Ле-Дижон мы встретились с Бернаром де Клерво. Он пообещал нам свою поддержку и помощь цистерцианского ордена, но посоветовал явиться в большем числе во главе с самим великим магистром, дабы показать нашу силу. «Спасибо, брат. То, что ты совершил, не провал, но этап». «В скором времени я намерен предпринять путешествие во Францию вместе с тремя из вас, если не более. Сначала у нас будет встреча с королем Франции, Людовиком VI, потом с римским папой Калекстом II. Но ты постоянно необходим нам здесь», с горячностью возражает Готфруа де Сент-Омер. «Узнав об отсутствии наших предводителей, враги удвоят натиск». Несколько рыцарей одобряют эти слова. Великий магистр требует тишины. В Иерусалиме нам более нет нужды доказывать, что мы существуем. Пора нашему ордену монашествующих воинов просиять и в других землях. Мы существуем уже 8 лет, но за пределами Святой Земли о нас не знают. Снова робот. Гуго де Пейн невозмутимо продолжает. Посему мы предпримем большую поездку по Европе, начав с Франции и Италии. Потом поглядим, стоит ли отправляться в соседние страны. Братья, желает ли кто-то из вас добавить свое слово? «Я желаю», — вызывается Сальвен де Бьен. Предлагаю сменить название. Есть много других, чьи именования похожи на наше, «Милиция Христи». Братья, мы находимся там, где стоял храм Соломона, на историческом месте, корни которого идут к самым истокам Библии. Чтобы отличаться от других христианских орденов, в частности, от госпитальеров, мы могли бы выбрать что-то пооригинальнее. Как вам, рыцари ордена храма? Среди сидящих за круглым столом одни выражают согласие, другие – сомнения. «Да, так нас будут лучше отличать», поддерживает Сальвена Гугу де Пейн. «Сейчас же проголосуем. Кто за?» Поднимаются шесть рук. «Кто против?» три руки. «Прекрасно!» – подытоживает великий магистр. «Отныне мы рыцари ордена храма!» Теперь есть что сказать и Гаспару Юмелю. «Почему бы для простоты нам не именоваться тамплиерами?» Все кивают, и великий магистр, не прибегая к голосованию, объявляет. «Тем лучше! Вот мы с вами и стали рыцарями ордена тамплиеров!» Он записывает название на пергаменте. Другие предложения. Руку поднимает Аршамбо де Сент-Аман. Наш нынешний девиз «Нон нобис домине, нон нобис, сет номени туа да глориам». Не во имя наше Господи, а во имя Твоей славы. Это не вполне понятно. Что скажете о таком девизе? «Думай о своей цели, как воин». «Думай о своем конце как христианин». Это предложение получает одобрение только трех мастеров. Звучит, конечно, слишком по ученому, но чтобы иметь поддержку церкви, надо пользоваться латынью и непременно упомянуть славу Божью. Оставим предложенный тобой девиз как второй. Какие еще предложения?» Сальвен опять поднимает руку. «Этой ночью у меня побывал гость». «Грабитель?» шутит великий магистр. «Нет, ангел, мой ангел. Его зовут Рене, он со мной говорил. Он повелел мне отправиться к дубильным воротам и там последовать за пчелами». Восемь других рыцарей при этих странных речах умолкают и замирают. Я нашел на камне изображение пчелы и спустился в подземные галереи, ведущие под наше командорство. Там я нашел нечто совершенно неожиданное. Он выдерживает паузу для подогрева интереса и заканчивает. «Подземный храм, во всем повторяющий большой храм Соломона. Разница только в уменьшенном размере и в том, что он находится под землей». Рыцари шумно выражают свое удивление. «Ты полностью уверен в том, что рассказываешь, брат? Какие можешь предоставить доказательства?» В ответ Сальвен достает из своей суммы жезл Аарона – и чашу, где лежала выпавшая во время исхода манна небесная. Он сжато рассказывает, что это за предметы, вызывая шепот восхищения. «Мы можем побывать в этом храме?» – спрашивает Готфруа де Сент-Омер. «Я буду вашим проводником. Это место прямо у нас под ногами, но пробраться туда можно только от дубильных ворот. Не возьмемся ли мы прорыть прямой ход отсюда в подземный храм?» Все рыцари дружно издают возглас изумления. Сальвен продолжает еще более уверенно. «Это еще не все. В этом малом храме я нашел золотую трубку с пергаментом внутри». Он показывает и разматывает свиток. «Это древний еврейский язык», — говорит один из рыцарей. «Как вам известно, я говорю и читаю на этом языке, поэтому я смог разобрать этот текст». В нем предложено прибегнуть к особой медитации. К молитве? Нет, к медитации. Это путешествие души, покидающей тело и видящий коридор. «Это же каббала, еврейское колдовство!» восклицает Аршамбо де Сент-Аман. Текст на древнееврейском из подземного храма. «Вероятно, это одна из фантасмагорий, секретом которых они обладают», добавляет Андре де Ванбар. «Не исключено», — соглашается Сальвен. но поскольку меня привел туда мой ангел, я посчитал, что мой долг — подвергнуть себя этому испытанию». «Только не говори мне, что ты предался древней еврейской медитации», прочтя этот текст, предназначенный, вероятно, для какого-нибудь их раввина, возмущается Аршамбо. «Ты же христианин, Сальвен. У нас христианский орден». Рыцари не спускают глаз Сальвена. и мне терпится услышать, что было дальше. «Я...» — он собирается с духом. Я закрыл глаза и представил коридор с дверями. Одна из дверей засияла. Это была дверь 112. Я открыл ее, переступил порог и очутился в... Он держит паузу, чтобы слушатели задержали дыхание от любопытства. Я увидел своего ангела, святого Рене. Раньше я только слышал во сне его голос. А тут, при этой древней еврейской медитации, я его увидел и поговорил с ним, как сейчас с вами. Восемь рыцарей ошеломленно перешептываются. Как это не невероятно, все именно так и было. Ангел дал мне важное поручение – написать под его диктовку пророчество. Переполох среди рыцарей усиливается. «Ты серьезно, Сальвен?» – не выдерживает Гугу де Пейн. Святой Рене желает продиктовать мне, какие события произойдут в предстоящие годы. По его словам, он хорошо знает, что будет. Возможно, это знание, предназначенное строго для нашего ордена. Представьте, мы заранее будем предупреждены обо всех неприятностях. Святой Рене намерен диктовать мне по ночам, во сне, будущее человечество. Я все запишу, и мы будем хранить этот кодекс здесь, как святыню». Великий магистр раздумывает, а потом заявляет. «Что ж, брат, это невероятное известие, способные многое изменить. Мне не терпится узнать, что тебе раскроет твой ангел». Тут поднимает руку Гаспар Юмель. «Как всем вам известно, Сальвен мой друг. Прошлой ночью он звал меня с собой к дубильным воротам искать сокровища. Я сглупил, отказался, потому что не поверил. Теперь я горько об этом сожалею. «Ты прощен», — говорит Гугу. «Мы на твоем месте тоже засомневались бы. Согласимся, все это весьма странно». «Подождите», — Гаспар Юмель отбрасывает от серых глаз светлую прядь волос. «В то самое время, когда брат Сальвен разговаривал во сне со святым Рене, мне тоже явился мой ангел-хранитель. Его зовут Александр». Он предложил мне в точности то же самое, что предложил Сальвену святой Рене. Он собирается открыть мне будущее, чтобы я написал пророчество во славу нашего ордена. Гугу де Пейн говорит с улыбкой. Как занятно. Сразу двое из нашей братьев осенены ангельской благодатью. Всех охотят». Согласитесь, продолжает Гугу саркастически. Все это довольно странно. Ответьте, рыцари. Кого из вас, помимо Сальвена и Гаспара, посещал ангел-хранитель? Ответа нет. Великий магистр пристально смотрит на двоих друзей. Мне трудно вам поверить. Обнаружить подземный храм, спрятанный под нашим храмом, уже грандиозное открытие, которое мы непременно проверим. Но пророчество со слов ангелов, которые расскажут двоим из нас о грядущих событиях, Сальвен де Бьен с упреком смотрит на Гаспара Юмеля. «Что, если это был только сон, наваждение?» – говорит он ему. «Верно», – соглашается Гаспар, – «я бы и сам принял это за порождение моего воображения, если бы, если бы ангел не повел рассказ о будущем, о том, что наш орден получит официальное признание 13 января 1129 года на соборе в Труа». и что мусульмане изгонят нас из святой земли в 1291 году после осады Акры. Рыцари вокруг стола застывают, как громом пораженные. «Что на это скажешь ты, Сальвен?» – спрашивает чуть слышно Гугу де Пейн. «То же самое сообщил мне святой Рене». Сальвен грустно улыбается и добавляет. «Увы, он даже назвал мне точную дату нашего поражения в Акре». 28 мая 1291 года. «Будь это правдой», — вставляет Готфруа де Сент-Омер, «то, зная день сражения, мы смогли бы драться с большей решимостью». «Знание о предстоящем разгроме может нас ослабить», — возражает Гондемар Дамарант. Все с жаром говорят одновременно. Гугу де Пейн старается унять своих тамплиеров. «Если я правильно понял», «Оба вы получили от своих ангелов-хранителей повеление написать пророчество, знакомиться с которым сможем только мы, тамплиеры?» Два друга согласно кивают. Гуго де Пейн вдруг чувствует себя примерно так же, как чувствовал себя царь Соломон, судивший двух женщин, претендовавших на одного ребенка. Как он помнит, приговор государя гласил, «Пусть каждый из вас возьмет себе по половинке». Одна из двух согласилась отказаться от сына, лишь бы сохранить ему жизнь. Ей царь и отдал его, поняв, что настоящая мать она. Гугу де Пейн встает и торжественно провозглашает. «Что ж, братья, записывайте пророчество. Затем вы покажете их нам, и мы выберем те, которые сочтем достойными доверия. Пишите, братья, чтобы оповестить нас о грядущих радостях и бедах». Пусть победит лучший. 46. Мнемы. Колосс на глиняных ногах. В конце 8 века до нашей эры царь Иудеи Языкия повелел собрать научные, литературные, религиозные, исторические рукописи и поместить их в библиотеки Иерусалима. Он создавал школы, университеты, местные библиотеки, предпринял работы по модернизации Иерусалима, в частности, по расширению Силуанского тоннеля для надежного снабжения города водой при осаде и для удаления городских отходов. В те времена евреи были разделены на два царства – Израиль на севере и Иудеи на юге, что делало их уязвимыми. Это привело к завоеванию обоих царств вавилонинами царя Новохудоносора, Осада Иерусалима продолжалась несколько месяцев. Евреи оказывали яростное сопротивление захватчикам. В 586 году до нашей эры город был, наконец, взят. Новохудоносор, взбешенный дорогой ценой, заплаченной за победу, разграбил город и разрушил храм Соломона, устроив пожар его деревянной обшивки. Столицу царя, Вавилон, была насильственно угнана вся религиозная, политическая и экономическая элита иудеи. В общей сложности 150 тысяч человек – четверть населения иудейского царства. Снова иудеи оказались рабами на чужбине. Но как в Египте при Эхнатоне, Новохудоносору приснился сон, смысл которого ему обязательно понадобилось узнать. Ему сказали, что лучше всех в Вавилоне – толкует сны молодой плененный аристократ из евреев по имени Даниил. Того привели к царю, и он описал ему сон, хотя царь еще ничего не говорил. Тебе приснился великан с золотой головой, с серебряной грудью, с бронзовыми бедрами, с железными коленями и с глиняными ступнями. Камень ударяет по глиняным ногам и разбивает их в пыль. Железо, бронза, серебро и золото рушатся, их развеивает ветер. Новохудоносор спросил о значении этого сна и получил от юного Даниила разъяснение. «Голова из золота – твое правление, царь Новохудоносор. Но после тебя будет другое царствование – серебряное, потом третье – бронзовое, и четвертое – железное. И все они рухнут от камня, ударившего по глиняным ногам. Камнем этим станет человек – Мессия».